«Понятия не имею зачем, да и не мое это дело. Но несчастный случай этот какой-то очень странный. Рональд наверняка был в курсе, что утесы опасны. Да все в курсе. Везде таблички понатыканы. И что он там на пляже забыл?» «Это, — сказал Делбиш, — тоже предстоит понять. Он поблорил их и уже развернулся, чтобы уйти, как вдруг его осенило. Тот лук, который вы дали миссис Монро, как он был завернут, помните?» «Может, в пакете? Или вы отнесли его незавернутым?» Вопрос поставил сертисов в тупик. «Не помню. Вроде в газету завернул. Я обычно заворачиваю овощи, во всяком случае крупные. А не припомните, в какую газету?» Когда Сертис не ответил, он добавил он «Солидное издание, или так, бульварная газетенка? Что вы обычно читаете?» Это был экземпляр soul Уильг газет».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 Животному привязали к рогам черные ленточки, такую же привесили на грудь и привели к могиле. Думаю, в церковь ее, конечно, не пустили. Но вот фотки такие редакторы обожают. — А когда выходит газет спросил Делбиш, повернувшись к Сертису. — По четвергам, хотя я обычно ее читаю в выходные. — Значит, газета, в которую вы завернули лук, скорее всего, была с предыдущей недели. — Вы очень помогли, спасибо. Поблорил развернувшись к Карен, и снова на доле секунды поймал на себе ее оценивающий взгляд. Командора проводили до двери, уже у ворот он обернулся и увидел, как они стоят рядом и наблюдают за ним, словно желая убедиться, что он действительно ушел. Потом брат с сестрой одновременно повернулись, и за ними закрылась дверь. Глава 16 После одинокого ужина в Короне в саут волде Делглиш планировал вернуться в колледж к повечерию. Но еда оказалась выше всяких похвал, торопиться он не хотел, и все заняло немного больше времени, чем ожидалось. К тому времени, как он добрался обратно и припарковал свой ягуар, служба уже началась. Он сидел у себя в комнатах, пока во двор не упал луч света, и из открытой южной двери в церковь не вышли несколько человек, вся небольшая здешняя паства. Делглиш направился к двери в Ризницу. Оттуда, наконец, появился отец Себастьян и тут же запер ее за собой. «С вами можно побеседовать, отец?» — спросил Делглиш. «Или лучше отложить разговор до завтра?» Он знал, что в колледже придерживались обычая хранить молчание после повечерия. «Но директор поинтересовался это надолго, командор?» «Надеюсь, что нет, отец. Тогда лучше сейчас. Пройдем в мой кабинет?» Директор сел за стол и жестом пригласил Делглиша занять стул напротив. Их ожидала не совсем приятная беседа в низких креслах перед камином. Директор не собирался ни начинать разговор, ни расспрашивать Делблиша, не добился ли командор каких-нибудь результатов. Совсем наоборот, он сидел молча, без намека, на неприязнь, словно проявляя терпение. Отец Мартин, — начал Делблиш, — показал мне дневник миссис Монро. Похоже, что Рональд тривс проводил с ней больше времени, чем все думали. К тому же именно она нашла тело. Поэтому любое упоминание о мальчике в дневнике очень существенно. В особенности меня интересует последняя запись, которую миссис Монро сделала в день смерти. Явное свидетельство того, что она обнаружила какой-то секрет, и он ее встревожил. «Разве вы не посчитали это важным?» «Свидетельство?» — удивился отец Себастьян. «Какое судебное слово, командор? Я посчитал это важным, поскольку, очевидно, это было важно для нее. У меня были опасения насчет того, стоит ли читать личный дневник». Но так как отец Мартин сам посоветовал его вести, то ему стало интересно, что она там написала. Такое любопытство естественно, хотя я не могу отделаться от мысли, что дневник следовало уничтожить, не читая. События, однако, кажутся понятными. Маргарет манро была умной и здравомыслящей женщиной. Она обнаружила что-то, что ее беспокоило, доверилась тому, кто за этим стоял, и осталась довольна. Какие бы объяснения она ни получила, они ее успокоили. Если бы я стал что-то расследовать, то ничего бы не добился, а вот навредил бы прилично. Уж не думаете ли вы, что мне следовало созвать весь колледж и поинтересоваться, не было ли у кого-то тайны, которой он поделился с миссис Монро? Я предпочел поверить дневнику, где ясно написано, что ей все объяснили, и в дальнейших действиях отпала необходимость. Рональд тривс сказал Делгридж, — по всей видимости, был одиночкой. Вам он нравился, отец? Задавать такой провокационный вопрос было довольно рискованно, но отец Себастьян воспринял его стойко. Делглиш наблюдал за директором и увидел, как его привлекательное лицо еле заметно напряглось. Возможно, впрочем, что ему показалось, прозвучавший ответ как будто содержал упрек, но голос не выдавал ни капли возмущения. В своих отношениях со студентами я не задаюсь вопросами нравится-не нравится и более того считаю это неприемлемым. Фаворитизм опасен, особенно для небольших сообществ. Рональд был необычайно непривлекательным молодым человеком. Но когда эта привлекательность стала христианской добродетелью? А задавались ли вы вопросом, был ли он здесь счастлив? Личное счастье находится за пределами нашей компетенции. Но я озаботился бы этим вопросом, если бы думал, что он несчастен. Мы очень серьезно относимся к пасторским обязанностям по отношению к студентам, Рональд не обращался за помощью и никоим образом не давал понять, что он в ней нуждался, что не исключает моей личной вины. Вера имела для Рональда огромное значение, и он был глубоко предан своему призванию. Мальчик точно знал, что суицид — это смертный грех, и не мог совершить такой поступок спонтанно. Нужно было пройти полмиры к озеру, долго идти по берегу. Если он покончил жизнь самоубийством, то только потому, что был в отчаянии. Мне следовало бы знать такие вещи о своем студенте, а я не знал. Когда на себя накладывают руки молодые и здоровые, сказал Делглиш, это всегда загадка. Они умирают, и никто не может понять почему. Иногда даже они сами были бы не в состоянии объяснить причину такого поступка. Я не просил вас отпускать грехи, командир, отреагировал директор. Я просто излагал факты. Повисло молчание. Следующий вопрос Делглиша был столь же дерзок, но необходим. Командер задумался, не излишне ли он прямолинейен, даже бестактен, но потом рассудил, что отец Себастьян наверняка приветствует прямолинейность и с презрением отнесся бы к такту. Эти двое поняли друг о друге больше, чем сказали вслух. Я тут размышлял, кто выигрывает от закрытия колледжа. Я, например, как и многие другие, Но мне кажется, что на подобные вопросы более грамотно ответят наши юристы. Компания Стэннерт, Фокс и пероны работает с колледжем со дня основания, а Поль пероны в настоящий момент еще и попечитель. Офис находится в Норридже. Если интересно, он расскажет вам что-нибудь из нашей истории. Я знаю, иногда он работает в воскресенье по утрам. Хотите, чтобы я договорился о встрече? Посмотрим, может, я застану его дома».